Глава 12 Селеста, Днем ранее, Рейк Явик, Исландия, Селеста все еще ходила беременной, когда ей впервые пообещали, что после родов она похудеет. Не переживайте, сказал Селесте ее акушер, мужчина лет под 70 с окрашенными в русый цвет волосами, как только вы начнете кормить грудью, ваш вес убавится. Селеста чувствовала себя в тот момент беззащитной, с ногами разведёнными в стороны на гинекологическом кресле и всё ещё каплющей жидкой смазкой, которой доктор обработал её лона. Быть может, если бы она сидела вертикально, ей бы хватило мужества признаться врачу в том, что её действительно волновало. А волновали её такие вещи, как преэклампсия и диабет беременных — Подсчет шевелений плода и пуповина, которая чудом не обвелась вокруг крошечной шейки ее дочки, хотя такая угроза еще сохранялась. Примечание Осложнение беременности родов и послеродового периода, которое характеризуется повышением давления выше 140 на 90 мм ртутного столба после 20-й недели беременности появлением белка в моче и другими симптомами, указывающими на ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы. Конец примечания. Возможно, Селеста сказала бы акушеру, что ей было наплевать на свой вес и послала бы его подальше за то, что он посмел даже предположить подобное. Но Селеста никогда не сквернословила и вплоть до этой минуты не обращала никакого внимания на лишние семь. Ну хорошо. Десять упрямых фунтов, которые, вопреки заверениям врача, никуда не делись. Она вспомнила о них лишь сейчас, оказавшись у кромки голубой лагуны рядом с подругой, с ее длиннющими, загорелыми конечностями. «Чем это пахнет?» — наморщила нос Алабама. Она была в бикини и в солнцезащитных очках кошачий глаз, которые покорили модную арену, как только в них была замечена Кендалл Дженнер. Алабама, естественно... Клялась и божилась, что купила такие очки первой. «По-моему, это сера». Пальцы Селесты зависли над подолом ее кружевного балахона длиной по колено. «Как же мне поступить? Вот незадача!» — замешкалась Селеста и тут же осознала. «Она будет смущаться в обоих случаях, если его снимет и если останется в нем. С одной стороны, Балахон вселял в нее уверенность, прикрывая различные бугры и ямки на теле. И в то же время он ее немного стеснял. Дома Балахон казался уютным и даже кокетливым, но сейчас он выглядел нелепым пуританским одеянием в сравнении с миниатюрным купальником Алабамы. А та уже зажала нос. «Да чего же ужасно воняет!» «Да...» «Но я думаю, что именно благодаря минералам у местных жителей такая хорошая кожа», — высказала свое мнение Селеста. «О, Господи!» — повернулась к ней подруга. «Да у них кожа не просто хорошая. Она у них великолепная. Так и хочется их за это убить, правда?» — съехидничала она. Алабама пошутила, но Селеста почувствовала угрызение совести. Она ведь и впрямь ощутила агрессивность в холе пока они обменивали кредитки на пушистые, мягкие белые полотенца и ключи от двух личных шкафчиков. ее враждебность к женщинам за стойкой регистрации и обслуживания гостей была абсурдной, если не смешной. Но вид у всех сотрудниц по курорта действительно был чересчур здоровым и свежим. Да неприличие свежим. Не в силах больше заморачиваться мнимой дилемой, Селеста быстро сняла балахон через голову и устремилась к кромке молочно-голубоватой воды. «Подожди!» — окликнула ее Алабама, вытянув руку. Селеста остановилась. «Может, сфоткаешь меня сначала?» Однажды в разговоре с женой с глазу на глаз Луи высмеял Алабаму за это, за то, что она говорила «сфоткать» вместо «сфотографировать». Селеста тогда не стала пенять на мужа за то, что он и сам, бывало, вставлял в разговор безо всякой надобности маркетинговые акронимы типа VOC или B2B, выдуманные, как она подозревала, лишь для того, чтобы придавать важности самым простым и обычным вещам. «Ладно, давай», — забрала у подруги мобильник Селеста. «Как тебя снять?» Алабама повернулась, чтобы обозреть термальный источник. Селеста тоже обвела его глазами. Бассейн, образовавшийся благодаря застывшей лаве, сквозь которую просачивалась морская вода, был величиной с футбольное поле. Со всех сторон его обрамляли зазубренные скалы и насыпи из камней. Над водой витал тонкий, похожий на дымку, слой пара. Зрелище прекрасное и вместе с тем немного жутковатое. Селеста так и не решила для себя, чего в нем было больше — красоты или мрачной таинственности. «Может, сфоткаешь меня со спины, когда я буду заходить в воду?» Предложила через пару секунд Алабама, скривив на бок рот, а потом кивнула самой себе, очевидно решившись, и не оглядываясь, пошагала к воде. Селеста подняла телефон, чтобы сделать десятки практически идентичных снимков Алабамы, медленно спускавшейся по пандусу к воде. Правда, шла подруга, намеренно отклячив попу и опустив плечи, чтобы удлинить шею. Но со стороны казалось, что ей не требовалось для этого особых усилий. Она словно всегда так ходила. «А тебя сфоткать?» — поинтересовалась Алабама по окончании своей фотосессии. «Да», — Селеста выудила свой мобильник из водонепроницаемого чехла, который купила на Амазоне после того, как вычитала в одном блоге советы путешествующим в Исландию. Вручив телефон в Алабаме, она в неожиданном приливе вдохновения поспешила к креслу на котором прежде развесила балахон. «Пожалуй, в нем, сказала Селеста скорее себе. На миг она запуталась в кружеве. Слёту трудно было определить, какие дырки для каких частей тела предназначались, а, надев балахон, посмотрела на себя в зеркальные оконные стекла холла. «Нормально», — удовлетворенно хмыкнула Селеста и вошла в бассейн настолько, чтобы кромка кружева заколыхалась над самой поверхностью воды. «Так хорошо!» — развернувшись лицом к Алабаме, выкрикнула она. Та, оценивающе, прищурилась. «Зайди чуть дальше, чтобы балахон касался воды!» Послушавшись, Селеста стала медленно отступать, ища в глазах подруги подтверждения. «Вот так! Так хорошо!» — наконец заявила Алабама. Селеста могла лишь гадать, что именно сочла хорошим Алабама, но она доверяла интуиции подруги. Та знала толк в выборе ракурсов и композиций для фотосъемки. Фотографии Алабамы отличались от снимков некоторых инфлюенсеров в замечательной, почти математически выверенной симметрией, и получались действительно художественными. Тем несправедливее оказалось то, что Алабама не сумела взлететь так же быстро, как другие контент-мейкеры, стартовавшие одновременно с ней. Количество ее подписчиков до сих пор колебалось в пределах двух сотен. И хотя она оказалась в числе счастливиц, отобранных розовым кошельком, ее участие в поездке не прибавило Алабаме поклонников. «Интернет отличался строптивостью», — пришла к выводу Селеста. Чем сильнее Алабама жаждала популярности, тем более иллюзорным представлялся ее успех. «Какой у тебя пароль?» — спросила Алабама, взмахнув телефоном подруги. «Все единицы!» — прокричала в ответ Селеста. Кивнув, Алабама вытянула руку с мобильником. Стоявшая в воде Селеста заводила руками по бокам и бедрам, попытавшись подражать ее непринуждённой естественности. К несчастью, она с детства испытывала неловкость перед фотокамерой, и это не прошло даже со временем. Вот почему большую часть сетки составляли снимки Беллы. «Отлично!» — подкрепила свои слова одобрительным кивком Алабама. «По-моему, кадры получились хорошими». Селеста вышла из воды, погладила руками кружевные бедра и только после этого забрала телефон у подруги. «Как ты думаешь, здесь может находиться кто-нибудь еще из нашей группы?» спросила Алабама, пока Селеста изучала снимки. Подруга подошла к своей роли фотографа предельно ответственно, нащелкала не меньше 40 кадров. «Почему бы и нет?» ткнула пальцем в первое фото Селеста. Буйство бело-голубого заполнило весь экран. Вик всего пары часов езды, возможно, кто-нибудь из девушек тоже решил заехать сюда по дороге из аэропорта. Разведя приложенные к экрану пальцы, Селеста увеличила свое цифровое тело. Не так уж и плохо, с удивлением обнаружила она, хотя ее предплечья выглядели слегка рыхловатыми. Знаешь, сказала Алабама, все еще глядя на воду. В нашей группе должна быть Холли Гудвин. Сложив ладонь домиком и подняв ее вверх, она прикрыла глаза от несуществовавшего солнца. Да, ты говорила мне об этом. Селеста принялась рассматривать второе фото. На нем ее руки выглядели, пожалуй, чуть стройнее. Я попробовала бегать, сказала Алабама. Это признание заставило Селесту наконец оторвать глаза от экрана и посмотреть на подругу. Бегать? Зачем? нахмурилась она. «Для тренировки?» — фыркнула Алабама. «Ты разве не знаешь, что Холли занимается бегом?» Селеста знала не только об этом, но и о том, что у Холли был миллион и сто тысяч подписчиков. А еще она знала, что Алабама не из тех людей, кто будет изнурять себя физическими тренировками по собственному желанию. Как-то раз Селеста убедила подругу позаниматься вместе аэробикой. Она благотворно влияла на суставы и повышала упругость ягодиц. Так, во всяком случае, ей сказали. В итоге Алабама хромала потом две недели. На первом же занятии она порвала гибискус, выполняя плея, — угрюмо объяснила подруга. Селеста догадалась, что под гибискусом та подразумевала миниск. «Этим летом Холли организует в Далласе забег на пять миль», — продолжила Алабама, явно не замечая скепсис Селесты. «Я собираюсь принять в нем участие. «А я думала, ты ненавидишь бегать», — осторожно проговорила Селеста. Она уже позабыла про фотографии в телефоне. Что-то в этом разговоре заставило ее ощутить беспокойство. Хотя что именно, Селеста понять не смогла. Наклонив голову, Алабама запустила пальцы в волосы, уже ставшие мокрыми. Вода в голубой лагуне оказалась восприимчива к средствам для ухода за волосами. И перед тем, как покинуть раздевалку, их погнали в душевые кабинки, чтобы все смыть. Алабама всячески упиралась, громогласно возмущаясь произволом. Перед самым отъездом из Чикаго она сделала укладку. Но суровый вид работницы у входа в бассейн вынудил ее подчиниться. «Я вовсе не ненавижу бегать», — заявила Алабама, собирая волосы в спутанный узел. «По-моему, то, что делает Холли, реально впечатляет и вдохновляет». Она запрокинула голову назад. «И знаешь, я вот что подумала». Такие люди, как Холли, они не только занимаются продвижением одежды, они практикуют нечто большее. У них есть фишка, особенность, которая делает их уникальными в своем деле. А мне этого как раз не хватает. Мне тоже нужно найти что-то такое, что позволит выделиться на фоне других». Алабама схватила резинку для волос, а у Селесты ёкнуло сердце. Это было то самое характерное чувство, которое ты испытываешь, вспомнив вдруг о чем то важном, сопряженном с опасностью и чреватом нежелательными последствиями. Например, о невыключенном утюге, всплывающем перед глазами, когда ты уже удалился от дома. «Ладно», — указала Алабама на воду, — окунемся. Она не посмотрела на подругу в ожидании одобрения, а зашагала прямиком к бассейну, оставив Селесту одну с неприятным гулом в голове. «Особенность». Именно это слово употребил муж Алабамы, когда несколько месяцев назад открылся Селесте. Алабама хотела быть особенной любой ценой. «Она чувствует себя уже лучше», — заверил ее Генри Вуд. И Селеста, отчасти уязвленная тем, что Алабама не призналась ей лично, а отчасти ощущавшая вину, потому что не заметила этого сама, решила поверить ему на слово потому что это было не худшее из того, что она когда-либо делала.